Глава 12. Утром я проснулась от отдававшегося в голове ритмичного стука. Мне показалось, что даже кожа у меня на висках вибрирует. Впечатление было такое, как будто кто-то колотит по стенам молотом. Я села и протёрла глаза. Стучало не у меня в голове. Кто-то действительно колотил молотом по стенам. Я быстро оделась и, поразмыслив минуту, Положила в странный камешек и портрет изобретателя в карман, а потом спустилась по спиральной лестнице. Пусть мы и не собираемся никого выслеживать по заданию каких-то таинственных злодеев, но мне подумалось, что будет лучше держать эти вещи под рукой. Когда я оказалась на первом этаже, стук уже прекратился, но из лаборатории доносились раздражённые голоса. Не станете же вы ожидать, что я буду сидеть в заперти в своей комнате, пока вы тут творите всё, что вам вздумается. «Это все еще мой дом». «Вот именно!» — возражал Джекоби. Я осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Посреди комнаты в облаке гипсовой пыли стоял Джекоби, опираясь на молот. Дженни парила между ним и дырой в стене примерно фут-диаметром. Потрескавшиеся голые кирпичи рассыпались, пропуская через себя лучи солнца. Еще один-два удара, и сквозь отверстие можно было бы увидеть сад. Вот несносный человек. Вы можете пойти куда угодно в этом необъятном мире, а у меня есть только этот дом. Вы что, и в самом деле хотите довести меня до предела? требовательно и сердито вопрошала Женя. В настоящее время я хочу, чтобы вы всего лишь отошли чуть в сторону, точнее, отплыли, отпарили. Ах, всплеснула руками Женя и тут заметила меня. Он невозможен. «Эбигейл, прошу тебя, убеди этого человека перестать ломать мой дом. По крайней мере, когда я ломаю какие-то свои вещи, я делаю это ненарочно». «Сэр», — неуверенно спросила я, — «что вы делаете?» «Я передумал, мисс Рук». Я был против того, чтобы мисс Кована постаралась расширить зону своего взаимодействия с окружающим миром. Но, пожалуй, именно это ей сейчас и необходимо. «Я не могу. Скоро мы с вами будем чрезвычайно заняты, так что осмотрительность и практичность требуют, чтобы мы дали мисс Кована небольшое задание, которое не позволит ей скучать во время нашего отсутствия. Праздности и бездействия еще никому не шли на пользу. Неизвестно, когда ей потребуется напрячь свои метафизические мускулы. Подготовка не повредит. И каким образом дыра в стене... поможет мне напрячь что-либо кроме моего терпения Подождите Вы что-то узнали Дженни посмотрела на меня, затем на Джекаби Должно быть, выражение лица меня подвело, потому что она поплыла от стены ко мне М-м нет, не совсем промямлила я неуверенно Просто охотимся за тенями Мои слова, похоже, её не убедили, но тут Джекаби, воспользовавшись замешательством, размахнулся и изо всех сил ударил кувалдой по стене. Раздался грохот, и на пыльный ковёр пали лучи солнца. Джекаби уронил молот на пол. "Вот так", воскликнул он, опустился на колени и засунул руку в дыру. "Ради всего святого, Джекабе, это мой дом", топнула ногой Дженни, что вызывало бы больший эффект, не паря она в нескольких дюймах над полом, вплоть до последнего камешка. Согласился мой работодатель, подкрепив своё высказывание тем, что подобрал один упавший на клумбу кирпич, затащил его обратно в дом и поднял с торжествующим видом. "И что это должно доказать?" спросила Дженни. Вы сами сказали, это ваш дом. Сама основа всей конструкции. Насчёт занавесок и обоев можно ещё поспорить, но кирпичи вне всякого сомнения. А какой вы проницательный. И всё знаете лучше меня самой. А между тем, за все эти годы держите вот это, прервал её Джекаби, кидая кирпич. Дженни каким-то образом сумела схватить его обеими прозрачными руками. Поначалу не уверена, но потом сжала сильнее. Почему? спросил Джекаби, что почему? К чему относится этот вопрос? Я бы сама хотела вас спросить, почему? Почему это сработало? переспросил Джекаби более спокойным тоном. Вы же никогда не видели этого кирпича, никогда не дотрагивались до него, он находился внутри стены. Почему вы смогли с ним взаимодействовать? потому что я привязана к нему, разве вы не понимаете? В конце концов, это же часть моего дома. Да, часть вашего дома, не отпускающего вас от себя, которая висит в воздухе и перемещается вместе с вами. Глаза её вдруг расширились. Так вы думаете? Джекаби ободряюще приподнял брови. Попробуйте. Прижав кирпич к груди, Дженни выплыла из комнаты. Мы поспешили за ней по извилистому коридору в прихожую. Она прошла сквозь закрытую входную дверь, а кирпич, конечно же, как и всякое плотное тело, не прошел. Он глухо стукнулся о красную доску вишневого дерева и упал, разломившись на две половинки. Тут же ручка повернулась, и дверь отворилась. «Старые привычки», — смущенно произнесла появившаяся на пороге Дженни, «я немного возбуждена». Я положила одну половинку кирпича на полку, а другую протянула ей. Вот, держи. Не сдерживай эмоции. Дженни взяла кирпичицу и сосредоточенно полетела вдоль тротуара, растворяясь с каждым шагом, словно на поддержание этого ржаво-красного куба тратилась вся её энергия. К тому времени, как мы прошли до половины улицы, она полностью исчезла и казалось, что кирпич парит сам по себе. Замерв в воздухе, он дрогнул и развернулся. Мы поняли, что Дженни направилась назад. Нет, мне получается, сказала она. Джекаби прижал полицкий кирпич, удерживая его на месте. Посмотри на меня, произнёс он тихо, но уверенно, делая шаг вперёд. Кирпич поплыл в воздухе вместе с ним. Это твой кирпич, Дженни Кавано. Шаг. Твой дом, ещё один шаг. Твоя улица, твой город, весь твой мир. «Шаг, шаг, шаг!» Сейчас Джекоби находился посреди проезжей части Авгур-Лейн, разговаривая со сломанным кирпичом, словно прилепленным к кончику его пальца. На другой стороне улицы какой-то мальчишка в потрёпанной кепке и потёржках остановился, чтобы поглазеть на это зрелище. Кучер, проезжавшего мимо экипажа, выругался и объезжает Джекаби потряску кулаком. Но детектив не обратил на них никакого внимания. Он наклонился к пустоте, которая, как я понимала, была Дженни, вздохнула и зашевелил губами: "Я внашипчае что-то на ухо". Мгновение спустя кирпич оторвался от его пальцы и со стуком упал на мостовую. Плечи Джекаби поникли. Он нагнулся и подобрал кусок каменной кладки. Отличный фокус, сер, крикнул серванец на углу, но я всё равно видел верёвочки. Джекаби расстроенно кивнул и побрёл обратно к дому. Это было восхитительно. Я подбежала к нему: "Ваша затея сработала. Дженни целых 10 лет не отходила так далеко от дома". Ура. Похоже, он не разделял моего восторга. Что вы ей сказали там посреди улицы? Не понимаю, о чём вы. Мне придётся отлучиться мисс Рук. Отлучиться? Марлоу попросил, чтобы я одержал его в курсе нашего расследования. Ещё мне нужно купить немного штукатурки в той лавке на Мейсон-стрит. Пожалуйста, присмотрите за кабинетом в моё отсутствие, а также проследите за мисс Кавано. При удачном стечении обстоятельств она должна скоро появиться. Вы ей сказали, наконец-то поведали о своих чувствах. А вы тоже приготовьтесь к прогулке, продолжал Джекаби уже повернувшись. Вечер нам предстоит насыщенный. Ближе к сумеркам мы отправляемся в лес на западе.